Глава девятая. Ада. Вакуум. Темнота. Смерть. Забвение навсегда. Не было никакого белого пятна в конце дороги. Зря надеялась. Не стала я альпинистом. Спасателем тоже. Безнадежно. Внезапно темнота засерела, и стали проступать неясные контуры предметов вокруг. Появились углы, окружности. Заработал модуль распознавания, быстро подставляя предметы в зеленые рамки. Запищали первые сигналы стопроцентного совпадения, и о многих предметах, судя по совпадению правильного очертания, уже можно было догадаться. Стол. «Стул». «Человек?» Щелчок, и появилось новое зрение. Откуда оно взялось? Как открылось? Что подвигло? Я недоумевала. Потом раздался мелодичный перезвон и сверху забрежил свет. Ангельский голос альпиниста оповестил. «Произошло обновление!» Донесся сквозь дремоту приятный мелодичный голос. Поздравляем вас с очередным шагом. Ваши битые ячейки памяти восстановлены. Мертвые сектора заменены. Теперь ваши видения станут четче. Старые данные возвращаются постепенно. Процесс полного восстановления памяти запущен. До следующего обновления осталось неизвестное время. Требуется перезапуск всех программ. Я с интересом слушала послание Бога. Голос мог принадлежать только ему или его верным соратникам. Что ж, что бы это ни значило, что бы ни говорили про ячейки и сектора, подождем следующего перезапуска. Бог знает, что делает, и четко ведет меня к цели. Я попыталась что-нибудь вспомнить. Раз ячейки восстановили, значит, теперь я должна функционировать по-новому. Но ничего, кроме метелок и сарайчика, не видела из прошлой жизни. Наверное, так и должно быть. А может, я безнадежна. Я приоткрыла глаза. Мир стоял вверх тормашками. Нормальное обновление. Новое зрение и мир вверх тормашками. Раньше было лучше. Прямо передо мной стоял странный человек в плаще и фетровой шляпе. Кажется, он торжествовал. Губы его приоткрывались в неслышимых словах. Он шевелил своими узкими губами, не успокаиваясь. Я напряглась, пытаясь читать по губам. Оставила попытку. Сложная задача. Ясно, одно. Обличал и наговаривал. Не мог остановиться и выговориться. «Хватит! Заткнись!» Послала я ему мысленный сигнал и прикрыла глаза. «Срочно нужна перезагрузка!» «Слух пропал!» «Ничего не слышу, что говорит человек!» «А может, что-то важное, и я пропускаю?» «Терпение!» «Полсекунды!» «Секунда!» «Перезапуск!» «Пускай частично и не полный!» Потом можно будет закончить и довести до 100%. Так вот ты какое обновление. Не могу сказать, что стало лучше. Но дышать легче. Легкие заработали в полном объеме. Теперь я чувствую свой пульс. А также могу пользоваться поисковиком, серфить в Гугле. Открылись локации, карты местности. Их множество. Папки пестрели неизвестными названиями и цифрами. Потом разберусь. Времени впереди много. Вечность, если не отключат. Вот, значит, то, о чем говорил наставник. Свершилось. И создатель об обновлении говорил как о чем-то важном. Все придавали значение обновлению. Но я пока не чувствовала особых перемен и чего-то необычного. Информации стало больше, воспринимать поступающие потоки лучше. Но внутри я ощущала себя по-прежнему адой, без каких-либо глобальных изменений. «И все?» — прошептала я, не открывая глаз. «Что все? Что все?» — всполошился человек, стоящий напротив меня. «Отлично!» — я стала слышать. «Ладненько!» теперь человека в полный игнор а самой думать дальше интересно у других также же по времени совпало обновление всех накрыло одновременно или у всех разное это время как они себя чувствуют вспомнила думала бесполезно функция восстановления мертвых секторов оказалось не совсем так перед мысленным взором стояла четкая картинка и мотать можно вперед-назад. Я поэкспериментировала, попробовала, наслаждаясь моментом. Тогда я не спешила уйти на первое задание. Пришибленные новостью, мы сидели подавленные. Низшими очень хотелось стать. Открывались огромные перспективы. Но никто не спешил покинуть школу. Только трое из био вскочили, и поспешно вышли из спортивного зала. Они уже знали, что украсть у людей. Я им завидовала. Как заставить себя и сделать невозможное? Пока думала, туманным взглядом обводила оставшихся в зале послушников. Сервоприводы глазных яблок поскрипывали, подстраиваясь. Звук раздражал. Я закусила губу и прикрыла веки. Глаза надо менять. «Срочно!» Старик разочарованно засвистел пробитой грудью. Балахон на груди засосала в отверстие. «Не думал, что и ты останешься!» С болью в голосе признался наставник. От неожиданности вздрогнула, поймав на себе взгляд старика. «Не верила, что обращаются ко мне. Нас в спортивном зале сидело много» и все послушники ждали, что на них обратят внимание. Наставник выделил меня одну. Но и ты выбрала легкий путь простого послушника. Голос мудреца звучал устало и несколько отдаленно, словно между нами возникла пропасть, и с каждой секундой она увеличивалась, открывая бездну. Невольно я подалась вперед, желая сократить расстояние. «Стоп, стоп, стоп! Я еще не решила! Я просто долго думаю!» Зато послушники десятками рук потянулись ко мне, стараясь прикоснуться. «Брат, послушник!» — восхищенно шептали они, желая создать кокон. «Единение! Радость заполненной ячейки!» «Отличный выбор! Ты не один, брат!» «Мы все биомасса...» Незаменимая для ордена. Мы самые лучшие запчасти. Прислуживать классно, брат! Раздался рядом знакомый громкий шепот. Я посмотрела в безумные глаза с разноцветной радужкой, синей и оранжевой. Интерес почти сразу пропал. Такие глаза мне точно не подходили. Я хотела зеленые. Мы ценим твой выбор, брат! Я! «Сестра!» — возмущенно прошипела я, дергаясь и уворачиваясь от этих рук. «Я! Сестра!» «Наш брат-сестра!» «Чудо!» — послышались голоса. Я не удержалась и несколько раз раздраженно стукнула по чужим скрюченным пальцам. «Получайте, сволочи и недоумки! Соблюдайте личное пространство!» «Уважаете шедевры робототехники? Меня, то есть? Ада? Женское имя? Когда уже поймете, кто я?» Братья обиженные разочарованно засопели. Они же ко мне со всей душой, а я не оценила. В чужих, не зеленых глазах я каждого внимательно осмотрела. Читалось осуждение. Пришлось встать. Все выжидающе смотрели на меня а я видела неподдельный интерес в этих неоновых и оранжевых глазах и не могла тронуться с места, думая. «Ну», — сказал старик, вскидывая бровь и ожидая моих действий. Он продолжал сидеть неподвижно, плохо скрывая нетерпение, ерзал и отстукивал ногами быстрый ритм. С печалью и грустью я посмотрела на наставника и снова прикрыла глаза. Побежали строчки длинных уравнений. Сейчас высчитаю алгоритм. Легко. И на основе анализа приму решение. Но для начала надо ответить себе на вопрос. Как? Как можно украсть у человека? Руки и ноги не шевелились. Мыслей не было. Уравнение не решалось. Решения не было. Пустота. черная бездна. Мой перегоревший неоновый мозг не видел ответа. Затух огонь. Погасли глаза. Нет, с такой судьбой я не согласна. Тогда я решила построить алгоритм из других логических уравнений. Надо понять, что дорого людям. Много ли их я знала из живой органики? Память. Услужливо завертело неясный калейдоскоп. Количество ошеломило. Я знаю так много людей. Кто они? Но все скрыты. Никого не видно. Что до обновления, что после. Знаю. Перезагрузка мне в помощь. Зато из всех людей отчетливо помнила Харрисонов. Два чернокожих. Папа и сын. Класные они плотно нависали, закрывая своей тенью мир и шевелили губами, выговаривая неслышимые, непонятные слова, команды подчинения, коды послушания, песнь власти человека над киборгом. У меня дух захватило от таких сногсшибательных воспоминаний, а еще мрачные черные плиты на заднем дворе, остатки древнего рода, точно нуждались в моем повышенном внимании. Красивому, модельного типа отцу семейства не хватало только одного — главного. Человек часто гладил себя по лысому черепу, с завистью смотрел на кудри сына, трогал их и говорил. «Когда-то и у меня такие были». И в голосе его звучала грусть. З! Забота». «Забота о человеке. Вот что первостепенно!» Руки дрогнули, отмирая. «Да, забота о человеке. Я сделаю это для человека. Совершу поступок. Украду для старшего Харрисона волосы». Ноги дрогнули и сделали первый шаг. «Он будет счастлив, заимев новые волосы. Возможно, всплакнет, когда я буду дарить ему подарок, или примерять на его лысую голову парик. Надо такой, чтобы он сразу выделился в толпе. Он же продавец и должен привлекать внимание необычным цветом волос. Я знала, что это точно увеличит продажу его пончиков, а значит, Харрисоны будут счастливы. А что может быть важнее счастье людей? «Наконец-то!» — выдохнул из себя наставник, напряженно наблюдая за послушниками и мной в частности. Я уверенно махнула ему рукой и решительно пошла к выходу, ставя на карте маркер. Надо достать волосы Харрисону, ведь он именно их хочет, мечтает, всегда говорит об этом, а потом включить автопилот и по маркеру вернуться в школу. Немножко похоже на самообман, но волосы, «Действительно будут отданы харисону только чуть позже». «Зе, забота», — сказала я, останавливаясь в дверном проеме и оборачиваясь. Послушники и наставник смотрели на меня во все свои оранжевые глаза, явно ничего не понимая. Я улыбнулась и скрылась в полутемном коридоре. «Эх, найти бы зеленые!